Обряды и праздники И жрецы-брахманы с их высокоторжественными, храмовыми и респектабельными домашними ритуалами, и полуграмотные деревенские колдуны-знахари с их заклинаниями-мантрами и диаграммами-янтрами одинаково вписываются в ту гигантскую сводную синкретическую систему, которую являет собой индуизм. Важный элемент этой всеобъемлющей системы многочисленны подчас весьма яркие и впечатляющие обряды и праздники. По мнению некоторых исследователей, именно совокупность ритуалов и обрядов и делает индийца индуистом. Заметная доля ритуальных обрядов, приходится на торжественные дни и памятные даты, когда праздничные собрания, шествия в честь того или иного божества, массовое паломничество к святым местам, либо грандиозные ритуально-драматизированные действия, связанные с популярными древнеиндийскими героями вроде Рамы, привлекают миллионные массы людей, и становятся всеобщими событиями первостепенной значимости. Именно в эти торжественные дни всенародных празднеств и массовых паломничеств наглядно ощущается та сила индуизма, которая цементирует в единую религиозно-культурную общность людей, принадлежащих к различным расам и кастам и говорящих на разных языках. Страница 255. Кроме праздников в честь Рамы или Кришны, Рама-Лила, Кришна-Лила, Холи, заслуживает упоминания такие, как Дурга-Пуджа, праздник светильников, зажигаемых в честь богини счастья Лакшми, праздники в честь богини мудрости Сарасвати, И в честь покровителя богатства и торговли Ганеши. Праздники в честь Шивы отмечаются ежемесячно в ночь на Волуне, но особенно торжественно и пышно, с пением и барабанным боем, порой с эротическими плясками, в весенние месяцы, когда от милости Бога плодородия так много зависит. Видное место среди всеиндийских праздников занимает великое паломничество Кумбхамела, празднование в честь древних богов и Амриты, напитка бессмертия, добытого ими после пахтания океана. Сын бога Индры, несший сосуд с Амритой Кумбху, несколько раз опускал его на землю когда, спасаясь от преследовавших его демонов, приземлялся для отдыха. Места, которых коснулась кумбха, считаются священными. Важнейший из них – праяга, где раз в 12 лет совершаются полные раз в 6 лет частичные обряды. На эти праздничные обряды со всех концов Индии собираются миллионы паломников, проводящих здесь чуть ли не месяц. Главный момент обряда омовения в священных водах Ганга. Здесь можно встретить и истощенных аскетов, и монахов, и йогов, и факиров, и ногих гигамбаров. Буквально вся Индия в лице разнообразных ее представителей считает своим долгом особенно в дни полные кумбхамелы, раз в 12 лет посетить проягу и оставить там свои приношения. Специальная каста брахманов-панда специализируется на обслуживании паломников, которые для ритуального омовения должны быть тщательно обриты, ни волоска, вплоть до бровей и ресниц. Специальные служители следят за порядком и бдительно охраняют права брахманов, взимающих плату с паломников. Кроме общеиндийских, существует немало праздников, касающихся того или иного региона или сравнительно небольшой местности. Все они, как правило, тесно связаны с мифологией, с индуистскими легендами и божествами. Великое множество праздников и обрядов связано с патронами, покровителями различных профессий, родов, деятельности. Страница 256. На этих праздниках и обрядах, собирающих в каком-нибудь местном центре все окрестное население, Ритуал обычно сопровождается ярмарочной торговлей, встречами и весельем.